Здоровья желаем. С вами мы Технологии выживания, тактическая медицина. Очередной наш подкаст по серии тактической медицины. И в данном случае с одной стороны, подкаст по прежней теме Шок, часть 5, но уже, можно сказать, что это новый подкаст Наши действия при шоке. Итак, как было сказано нами в предыдущей части, Основной задачи действий при шоке это остановка кровотечения, обезболивание, обеспечение проходимости дыхательных путей, создание температурного комфорта для пострадавшего и компенсация кровопотери, если она у пострадавшего значительна. Из маленьких, но важных нюансов я хотел бы подчеркнуть следующее: при тяжёлых ранениях терморегуляция пострадавшего расстраивается очень сильно. На жаре он легко и сильно перегревается, на холоде он сильно переохлаждается. Если не принять необходимых мер, направленных на предотвращение этих последствий, то у него могут развиться осложнения вплоть до летальных, либо как минимум он легко может простудиться до пневмонии с соответствующими последствиями. Поэтому, пожалуйста, не забывайте укутывать пострадавшего. Я очень часто наблюдаю на поле боя, что остановить кровотечение без боли такое все люди не забывают, а вот укутать забывают. Это логично. Кровь, боль привлекает внимание, а нарушение температурной регуляции далеко не так сразу быстро бросаются в глаза. Следующий момент обезболивание. Лучше всего проводить обезболивание путём внутримышечной инъекции боевого обезболивающего из шприц-тюбика. Не добавить, не убавить. Э, к сожалению, сразу скажу, шприц-тюбики есть далеко не во всех подразделениях. Ну на тот случай, если у вас шприц-тюбики есть, очень велика вероятность, что вы ни разу не тренировали своих применений, потому что каких-то учебных шприц-тюбиков у нас нигде не выпускают, никто такого не делает, а рабочие шприц-тюбики все подотчетные с наркотическим препаратом просто так их на тренировке вам использовать никто не даст. В результате может получиться Как получилось в одном подразделении из спецназа, с которым мы работали, когда мы показали, как правильно применять шприц-тюбик, командир подразделения говорит: надо же. А мы и не знали. Несколько штук раздавили и решили, что они не работают. Вот такой вот случай было бы смешно, если б бы не было так печально. Итак, в чем тонкости? Прежде всего, перед тем как применять шприц-тюбик, нужно удерживая пальцами его за канюлю второй рукой взять за э корпус непосредственно шприцтюбика, где содержится лекарство, и провернуть вокруг оси. В этом случае по резьбе, которая внутри наконечника его корпус шприцтюбика наедет на канюлю и вступающая в её просвет часть иглы пробьёт наконечник, лекарство начнёт поступать в иглу. Почему это важно? А потому что сам по себе корпус притьюбика запаян герметично. И если вы не сделаете вот этого вращательного движения, в колите ж притьюбик построил, что вы начнёте давить его, сколько ни давите, лекарство в иголочку поступать не будет. В крайнем случае, если вы физически очень сильный человек, как ребята в этом подразделении, вы просто ж притьюбик раздавите. Далее. Если боевая обстановка более-менее спокойная и можно ставить в рост, то колют как в больнице. То есть пострадавший снимает брюки, можем место укола спиртовой салфеткой. Она должна быть под рукой всегда у медика подразделения и вкалываем в верхний наружный квадрант ягодицы строго аналогично тому, повторюсь, как это делается в больнице. Есть ли же мы находимся на поле боя, то как правило, обстановка ничуть не такая томная и в рост стоит что-то делать, снимать штаны, никак условия не позволяют. Соответственно, в этом случае наши действия обычно э обезболивающий вкалывается в переднюю поверхность бедра в верхней его трети. Это место, чем хорошо. Там достаточно большой массив мышц, в него, как правило, не промахнёшься. Там нет ни крупных сосудов, ни каких-то важных органов, которые можно повредить. И, как правило, там на пострадавшем брюки боевые, ну, под ними могут быть под штаники. Всё, добираться, грубо говоря, до мяса очень быстро, удобно. Если же колоть, например, в плечо, часто колют в эполет плеча мышцу, в том Во-первых, мышца гораздо меньше, во-вторых, суставная поверхность гораздо ближе, Су суставы ближе, я имел в виду поверхность сустава плечевого. И, соответственно, можно вколоть сквозь э суставную капсулу непосредственно в сустав. Такие случаи мне известны. Мало того, что обезболиющего эффекта не будет, состояние пациента можно ухудшить. Следующий важный момент: на плече присутствует большое количество разного снаряжения, лямки плитника, могут быть даже лямки рюкзака, при тяжёлом ранении его не успели снять. И в тяжёлой форме много. Всё это вместе, складываясь, делает укол туда менее комфортным, менее лёгким осуществлению, чем в бедро. Но при этом имейте в виду, пожалуйста, следующий факт. По внутренней поверхности бедра пострадавшего Проходит бедренная артерия, одна из крупнейших в человеческом организме. Если вы вколите в нее, ну скорее всего пострадавшего вы не убьете, но начнется еще и дополнительное кровотечение, соответственно у вас возникнут дополнительные сложности. Это не надо ни вам, ни пострадавшему. Поэтому, будьте зашлять укол, смотрите, вкалывайте строго в переднюю поверхность бедра, ни в коем случае не во внутреннюю. Если пострадавший находится в безсознательном состоянии У него ножки как бы лежат и развёрнуты в сторону ступни. Соответственно, внутренняя поверхность бедра обращена вверх. В этом случае, когда вы делаете укол, вы можете попасть прямо в бедренную артерию. Чтобы этого не произошло при уколе, во-первых, ориентируйтесь по мыску ботинка, ну или по большому пальцу ступни. Укол должен быть в проекции его на переднюю поверхность бедра. А, нет. По внутренней стороне бедра. И наконец, следующий маленький, но важнейший момент. Перед тем, как колоть, возьмитесь рукой за мышцы бедра в том месте, где собираетесь производить укол. Почему это важно? Потому что в боевых штанах Большое количество карманов, где продвинутые воины носят огромное количество разных мелочей: мобильный телефон, блокнотик какой-то, э, перевязочный пакет, пошло, пошло, пошло. Ухватившись рукой, вы чётко определяете: да, под рукой мышцы можно колоть, и тогда всё будет нормально. А если вы не попробовали рукой, то нередко случай, когда обезболли мобильник, грубо говоря, произвели укол в пластиковый корпус мобильника. И мобильник издох, и пострадавшему не полегчало. Этот вариант, естественно, не является для нас желательным. Ну и, наконец, до вершины маленькая, но важная вишенка на торте. Даже если вы худо-бедно тренировались делать уколы заранее, а обычно это далеко не всегда бывает, когда вы делаете укол На поле боя на вас влияет очень большое количество стрессовых факторов, руки у вас дрожат. Соответственно, когда ты ухватился за мышцу перед тем, как вкалывать, то у тебя больше вероятность, что ты вколишь именно туда, куда хотел, а не сильно в сторону от этого места. Я видел случаи, когда люди умудрялись промахнуться рукой по бедру с уколом в землю рядом вот так вот. Кажется смешно? Да, здесь смешно, на поле боя не очень. Если пережили, потом все смеются. Но важно пережить этот момент. Ну и наконец в довершение темы, хочу сказать следующее. Шприттюбики о бейсболе большой дефицит, в большинстве подразделений их нет. Сколько участвовал, их нигде не давали, поэтому и у вас их не будет. Что же делать в этом случае? В этом случае нужно обзаводиться обезболивающими в ампулах, обзаводиться шприцами, заранее тренировать личный состав быстро открывать и быстро вкалывать, хотя, разумеется, шприцубик все равно же удобнее, но тут никуда не денешься. И из мелких нюансов обращаю ваше внимание: шприц, ампули э с обезболивающим лучше привязывать резинкой для денег, либо еще чем-то. потому что в этом случае вы его не потеряете. А если всё у вас по отдельности, ампулку начинаешь искать в аптечке, она мелкая, где-то на дно завалилась, начал судорожно доставать, она упала, разбилась, вообще, хмм, не оказание помощи пострадавшему начинается, а сплошное неконтролируемое сквернословие. А время идёт, состояние пострадавшего ухудшается, а вы под огнём. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли. И в довершении темы хотел бы сказать об ошибках. Ошибок при введении обезболивающих существует огромное количество. Поэтому внимание, нельзя вводить лекарство в область раны. Многие колят именно в рану. Так делать категорически не стоит. Оно с кровью вытечет и эффекта не будет. Вообще не нужно вкалывать в раненую конечность, тем более в ниже места наложения жгута. А многие так и делают. Вкалывайте в здоровую конечность. Следующий момент недопустима передозировка. Есть ли вы В количестве несколько доз наркотического обезболивающего то расстройство сердечной деятельности, дыхательной пострадавшего можно потерять. В завершении темы о возможных ошибках могу только сказать следующее. Как сказали нам ребята из одного из подразделений. Ну, когда мы им рассказали, надо же, говорит. А мы, когда оказывали помощь пострадавшему, раненый был полковник, все кинулись ему помогать, четыре дозы обезболивающего вкололи. Хорошо, что вкололи прямо в рану, он позеленел, но вышел. Вы поняли, да? Кровь вынесла часть наркотических обезболивающих из раны, поэтому пострадавший не умер от передозировки. Минус на минус дал плюс. Но так везёт далеко не всем. Хорошо. Данная часть подкаста завершена. И до новых встреч, дорогие наши слушатели.